Я только по двоим и успел выстрелить. И потом, как через границу ушли так истина, Ринальдо Ринальдини. По кустам тихо пробирался, веточка нехрустнула, а я, как медведь, сучьями трещал. Аж под градом тек, думал, все, услышат немецкие стражники. Но, бог миловал, не заметили нас. Тихо, стало быть, прошли. Тихо, Виктор Петрович.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 Подумайте еще раз, все ли было аккуратно, мало ли, ну, сами знаете. Тут словечко вырвалось, здесь жест неловкий, вот и подозрение возникло. — Нет, Виктор Петрович, все было в нужную пропорцию организовано. Спутник мой ввел себя безукоризненно, как он офицером представлялся, даже и сам я поверил. Я уж видел-то их. ан вдруг орать, он уже насильщик Иной день служащий банковский. и Ведь на него, глядя, всему веришь. Немецкий как родной. И по-французски, говорит, никто и бровью не повел. Сам-то я по-французски не силен. Однако же акцент заметить могу. Чисто он говорил. Это, Виктор Петрович, для нас вопрос не праздный.